Глава 14. Гусев быстро пришел в себя, даже без участия целителя. Тот осмотрел его и посоветовал больше отдыхать, после чего вышел из палаты. Все это время отец простоял возле окна, сложив руки на груди, и смотрел на улицу, чтобы никого не смущать. Целитель ушел, Ромко снова оседлал стул, положив подбородок, на лежащие на спинке кисти рук, и только тогда отец повернулся к нам лицом. Я многое могу понять, Ваше Величество, глухо проговорил Гусев. Я вообще очень понятливый парень. Даже то, что моя дочь случайно попала в историю и теперь находится в клинике клана Орловых, и даже то, что ее пришли навестить сыновья клана, один из которых наследник престола, я все это могу понять, если сильно напрягусь. Но вот то, что здесь делаете вы, находится за гранью моего понимания. Уж извините. Отец некоторое время молчал, разглядывая Артема. Тот же пришел в себя окончательно и теперь смотрел на главу клана Орловых прямо, не отводя взгляда. «Как так получилось, что, сумев сколотить такое состояние, вы умудрились ни разу не соприкоснуться ни с одним кланом Тридцатки Совета?» Наконец спросил отец, переводя взгляд с Гусева на Ларису. «Я очень старался», — криво усмехнулся Гусев. «Так могу я узнать, что вы здесь делаете, Ваше Величество?» «Вы мне сильно Ивана Рогова напоминаете», — отец улыбнулся краешками губ. «Но тот, в отличие от вас, даже не пытается быть со мной вежливым». «Рогов — владелец автосалона «Беркут», — уверенно произнес Гусев. «Я знаю Ивана, но не замечал за ним склонность к вызову. Рогов — мой вассал, он глава клана, и мы совместными усилиями сумели наконец-то перебороть его упрямство и на следующем заседании введем в совет на место этого козла Женьки Водникова. Говоря про неизвестного нам Водникова, отец скривился. «Мы не знаем, что там произошло и почему клан из тридцатки сильнейших прекратил свое существование, в то время как его глава проживает где-то в Содружестве на Лазурном берегу. Но имя Водникова отец часто вместо отборнейшего мата использует». «Не знал, что Иван вообще сын клана, тем более глава», — растерянно проговорил Гусев. «Я так и понял», — отец иронично усмехнулся. «Так что зря вы так напрягались, обходя кланы стороной». Занимая такое положение, как у вас, очень сложно это сделать, как бы вы ни старались. Зачем вы мне это говорите, ваше величество, Гусев Потершею? Чтобы вы поняли одну простую вещь. Я здесь вовсе не как император сейчас присутствую, а как глава клана и отец этих двух раздолбаев. И он кивнул на нас. И это естественное желание отца помочь своим детям. Вы же сами сейчас здесь. Лара пыталась мне объяснить, что глава клана Орловых и император это не всегда одно и то же, задумчиво проговорил Гусев. Я все еще не поблагодарил вас, Ваше Величество, за то, что помогаете Ларисе. Это не я, это кошка моей дочери. Отец улыбнулся на этот раз более открыто. Собственно, поэтому я здесь. Чешерские коты и кошки нашего клана и кланов нашего ближайшего окружения никогда не будут помогать человеку, который. «Испытывает к нам отрицательные эмоции». «Да, так пока будет правильнее говорить. И мы долго обсуждали этот инцидент с Денисом Устиновым». «Андрей, когда ты звонил, мы с Денисом и Егором как раз проводили совещание». Сказал он, обращаясь ко мне. Я кивнул, а отец продолжил. «Так получилось, что мы через пять дней отправляем детей к морю». Управляющий отелем «Зимняя роза» уже предупрежден. «В отеле есть своя охрана, причем довольно приличная». Кроме этого, Денис уже начал отбор отряда, который возглавит лично, чтобы сопровождать эту дружную толпу. «Мы с Ромкой переглянулись. Устинов это, конечно, хорошо в плане охраны, но не слишком хорошо в плане всего остального. Похоже, это будет скучное и чопорное знакомство наших водников с родственной стихией. Вот тебе и отдых на море называется». «Я рад за вас», — кивнул Гусев. «Но мы здесь при чем. Денис сказал, что ему как-то без разницы. Одной девицей больше, одной меньше». «На общую охрану наличие девочки никак не повлияет. Чушерские кошки не ошибаются в разумных, они не люди», — ответил ему отец. «Чтобы подытожить, я официально приглашаю вашу дочь поехать отдохнуть на море. Там ее реабилитация пройдет гораздо быстрее. Скажем, в качестве гостей моей дочери». «Юлия, кстати, не возражает. Она сама бы приехала, но мы посчитали, что здесь и так хватает народу. «Юля навестит тебя завтра», — сообщил он Ларисе, которая сидела и только хлопала глазами. Судя по её виду, целители слегка переборщили с обезболивающими. Но это и неудивительно, учитывая цеплячий вес этой девчонки. «Я...» — начал Гусев. «Я не знаю, как на это реагировать». «Сказать благодарю. Моя дочь с радостью примет приглашение дочери клана Орловых», — подсказал отец. «У вас появится время, чтобы попытаться выяснить, кто же покушается на ее жизнь. И у меня появится время кое-что для себя решить. Потому что, как я уже говорил, чеширы никогда не ошибаются в оценке людей». «Мне нужно все это обдумать и прийти в себя». Гусев снова протер шею. «Я так полагаю, охрану будет обеспечивать Денис Анатольевич, и моя там только помешает». «Да, вы правильно поняли», — отец кивнул. «Если это все, то я, пожалуй, удалюсь. Да и вам не советую задерживаться. Уже поздно. Паразит, ты со мной?» Ну! Кот потянулся, выпустив когти, а потом, важно вышагивая, направился к двери. Отец стремительно пошел за паразитом, а я отпустил Ольгу и ломанулся за ними. «Подожди, мне нужно с тобой поговорить», — проговорил я, выскакивая из палаты в коридор. «Ромка, похоже, наложил на Ларису оберег, но не знает, когда и как это произошло», — выпалил я. «Настя за ужином упомянула, что он потенциально способен на это». «Так», — протянул отец, — «с завтрашнего дня Рома занимается только со своей прабабкой». «Я ему так и сказал», — кивнув, я задумался. «Что такое оберег?» «То есть я знаю, что это что-то вроде стража, только не убивает и защищает?» «Оберег не защищает», — отец покачал головой. «Он предупреждает. Это квинтэссенция дара смерти и дара Малефициума, причем, когда они задействованы одновременно. Например, Малефик не может наложить оберег, и некромант не сможет. А вот твой брат вполне. Думаю, что ты и Ольга тоже будете на это способны, но после длительного обучения и осознанно. А вот с Ромкой надо что-то делать». Он задумался, а затем продолжил: Оберег предчувствует, даже не так, предвидит скорую смерть и предупреждает о ней. Если бы Лариса не повернулась, услышав якобы Ромкин голос, пуля попала бы в сердце, закончил за меня отец. И да, если бы в итоге Никира и убийца завершил начатое, то резерв Ромки немного пополнился силой этой смерти, потому что оберег это все равно нечто из разряда проклятий. «Да, надо Ромку на цепь посадить возле Насти и не выпускать, пока он контролировать себя хотя бы не научится. Я потер виски. От всего происходящего начала побаливать голова. «Папа, что насчет самой Ларисы? На Ромке нравится, это видно. Закроешь глаза и позволишь развлечься как следует?» — спросил я, усмехнувшись. На этот раз отец молчал долго. Я даже думал, что он мне уже не ответит». Я знаю два случая, когда чеширы помогли твоему прапрадеду Андрею Ушакову решиться одобрить выбор детей своего клана. Если с твоей прабабкой и прадедом Керном все более-менее понятно, то одобрить Люсинду в качестве жены Егора было непросто. Но я думаю, паразит сыграл не последнюю роль в принятии окончательного решения. Сейчас же речь идет далеко не о Люсе, которой даже пальто я покупал, когда она моей помощницей была. Состояние Гусевых оценивается как второе в Российской империи — Артем уступает в этом только Вольфу. А природа даров твоего брата такова, что я в любом случае подыскивал бы ему пару не из дочерей кланов. И после посещения места силы это стало очевидно. Разумеется, еще ничего не решено, но Лариса Гусева является единственной наследницей состояния своего отца, поэтому, сам понимаешь... Ничего себе, а по виду и не скажешь. Я даже присвистнул. По Вольфам тоже при личном общении не скажешь, что они способны полмира купить с потрохами». Отец улыбнулся. «А мы на каком месте стоим?» Я даже вперед подался от любопытства. «На пятом». Вот теперь отец закатил глаза. «А Ушакова на восьмом». «Керны стоят на десятом месте, Устинова на двенадцатом, Рыжов на седьмом. Этим неимоверно бесит Егора. А вот места между нами занимают вовсе не кланы», добавил отец. «Что же это получается? Если мы сумеем женить Ромку на Ларисе, то клан Орловых выйдет на первое место, отодвинув Вольфов?» Спросил я, прищурившись. «Хм, а ведь с этой стороны я на это не смотрел», — отец покачал головой. Еще раз повторяю, ничего пока не решено. Не надо Рому доставать раньше времени, и тем более не нужно пугать эту девочку». И отец подхватил паразита на руки, и они с легким хлопком исчезли из клиники. «Конечно, конечно», — пробормотал я. «Нельзя их пугать, а то еще сорвутся, и мы так и останемся куковать на пятом месте». «Такими темпами нас скоро Рыжов обгонит, а папа молодец. Сначала справки навёл о Гусевых, а потом только решил посмотреть на Ларису. Не удивлюсь, если он предварительно её медицинскую карту с Наумова затребовал. И я вернулся в палату. Посмотрим, чем всё это закончится». Илья вылез из машины и огляделся по сторонам. Добротный дом за основательным забором. Этот ветеран проживал в ста километрах от Владивостока, И Илья решил начать с него свой поиск имени охреневшего клана Восточной Империи. «Ну что тут сказать, его величество заботится о ветеранах», — пробормотал Илья, направляясь к входу. Как только он приоткрыл калитку, на него кинулся огромный пес, натянувший цепь. Орлов остановился и задумчиво посмотрел на рвущегося и лающего до хрипоты кабеля. «Успокойся, а то голос сорвешь, посоветовал псу Илья и пустил в его сторону короткую волну, несформированного в заклинание дара — Собака заскулила, мгновенно успокоившись, а затем села, неуверенно виляя хвостом. «Да, против сыновей кланов подобная защита не работает». От дома раздался низкий мужской голос. Илья посмотрел в ту сторону и увидел высокого плотного мужика, одетого в старый, но вычищенный камуфляж. «Нет, не работает», — подтвердил Орлов. «Именно поэтому в системе защиты кланов собаки исключены». «Ну да, вы же исключительно котов держите». Мужик подошел поближе. На лице у него была ухоженная бородка, а черные глаза смотрели цепко из-под густых бровей. «Наши взаимоотношения с котами не столь просты, чтобы охарактеризовать их именно так», — Илья улыбнулся. «Если честно, то мне порой кажется, что эти коты позволяют нам за собой ухаживать и всячески баловать. За это они милостиво разрешают нам пожить на их территории». «Это точно», — он махнул рукой. У моей дочке кошка не чеширская конечно, но такая же беленькая как кошка дочери императора. Вот вы точно сейчас описали характер этой заразы. Вы заметили, что все девчонки с ума посходили, когда- та заметка в газете появилась, где юлия константиновна какой-то детский реабилитационный центр открывала, который курирует. там еще фотография была, где она с кошкой на руках. Качество конечно не очень, но дети императора в журналах не снимаются, хоть так на них посмотреть. Но вот белые кошки стали дико популярны. Заводчики от барышей в обмороке до сих пор валяются. Можете передать дочери, что скоро фотографии великого князя появятся в мужском журнале, улыбнулся Илья. Информация из надежных источников. О, как, обязательно передам. Мужик улыбнулся в бороду. Вы, собственно. Я, собственно, подчиненный Матве Подоровой из службы безопасности. Илья показал удостоверение, немного сместив палец, чтобы на удостоверении было видно все, кроме фамилии. Мужик внимательно посмотрел на предъявленный документ, на том, чтобы особист показал фамилию и не настаивал, и Орлов выдохнул с облегчением. все таки контакт с простыми людьми налаживался куда быстрее и лучше, если они не знали, что он сын правящего клана. «Кто я, вы, скорее всего, знаете?» хм, Илья...» «Можно просто Илья...» Орлов убрал удостоверение. «Нет, лично вас я не знаю. Могу только предположить, что вы Яков Аркадьевич Кретов». «Да, это я», — он кивнул. «Какие могут быть вопросы к обычному пенсионеру у службы безопасности?» Не дождавшись ответа Ильи, он хлопнул себя по лбу. «Что мы во дворе стоим? Проходите». Яков махнул рукой на приоткрытую дверь. «Расположились они в гостиной». Илья огляделся по сторонам. «Да, нищими ветераны точно не были». Он это даже по дому того несчастного парализованного алкоголика заметил. Здесь же человек не опустился, и все в доме говорило о неогромном, но достатке. «Его Величество заботится о своих ветеранах», — задумчиво повторил он о своих наблюдениях, теперь уже вслух. «Это да. Он и Егор Александрович», — улыбнулся Кретов. «Я видел Егора Александровича в бою. Мы тогда едва держали участок границы, когда подошли регулярные части». Они сразу, выйдя из телепорта, включились в схватку. И Ушакову пришлось лично на тот свет отправить с десяток джунгар. Он покачал головой. «Я никогда не видел больше, чтобы кто-то так же двигался. Говорят, что его величество может не хуже». «Я видел несколько раз, как сражается Константин». Илья посмотрел на стену, обшитую деревянной панелью, а затем перевел взгляд на Кретова. Это было еще в то время, когда он был только наследником клана Орловых, а вопрос о наследовании трона оставался открытым. «Что я могу сказать, если бы Ушаков и Константин однажды сошли с ума и схлестнулись насмерть, я не поставил бы на Егора. «Вот как!» — теперь задумался Яков. «Зато понятно, почему такие изменения в армии произошли. Чтобы такой выучкой обладать, просто быть сыном клана недостаточно. Нужно и грязь помесить в сапогах. Точно вам говорю, уж поверьте старому солдату, пороху они нюхнули в свое время. Только мы об этом и не узнаем никогда». «Кланы хорошо хранят свои секреты». «Вот уж не знаю, где они могли такой опыт приобрести, но вроде бы у тех же Ушаковых есть тренировочные полигоны в болотах Сибири. Так к вопросу о грязи». Илья усмехнулся. А я приехал, чтобы поговорить как раз о том бою, где Егор Александрович так хорошо себя показал перед бойцами. Я так понимаю, вы его хорошо помните?» «Такое не забудешь», — Яков покачал головой. «Олеж Косычев вон спился до отключки полнейшей». «Да и мне кошмары иной раз снятся. Поначалу рука сама к стакану тянулась, чтобы забыться. Но тут Ксюшка моя родилась. Я же женился, как только в отставку ушел. И сказал себе, ну нет. Уж дочка пьяную свинью, которая еще и драться может начать, точно никогда не увидит. Так что крепился как мог. Сейчас уже лучше стало, а все равно нет-нет да вспоминается». Его передернуло, Элья Илья посмотрелся чувственно. Егора Ушакова дочь тоже Ксении зовут», — сказал он, чтобы как-то подбодрить ветерана. «Да ладно». Яков даже улыбнулся. «Я не знал. О сыне его часто пишут. А вот про дочь больше умалчивают. Вот обрадую свою Ксюху». И он хлопнул ладонями по коленям. «Тот бой. Ваш командир применил семейный дар и тем самым спас вам всем жизнь. Что тогда произошло? Мне нужно знать все, все малейшие детали». Вернул его на грешную землю Илья. Командир тогда закричал, чтобы ему дали пару минут. Я с тремя ребятами столпились вокруг, прикрывая его собой, а он сел на землю и закрыл глаза. Видно было, что ему дается этот дар очень тяжело. Джунгара наседали, и тут я оглянулся, и он как раз в этот момент открыл глаза. Они у него были красные, не как капилляры, полопались сеточкой, а как будто в глазницы кровью плеснули. А потом он поднял руки, и вверх поднялась странная такая серебристая фигура — Командир хлопнул в ладони, и фигура рассыпалась, как стекло взорвалось. От нашей группы в разные стороны побежала волна. Джунгар просто как котят расшвыряла в разные стороны, и словно купол опустился. Огромный. Не только нашу позицию закрыл, но и по две соседние с каждой стороны. Он на мгновение замолчал, а потом добавил, «Майор Иванов начал заваливаться на бок, я бросился к нему, но он умер. Это заклинание убило его». «Да, похоже на то». Илья замолчал, обдумывая произошедшее. «Получается, что Иванов плохо владел семейным даром. Скорее всего, боялся его и не рассчитал силы. Если бы он не по две позиции, кроме своей, закрыл, а хотя бы по одной, то, скорее всего, выжил. Бойцы после такого сами бы полегли, но не подпустили к нему врагов. И дочь не осталась бы сиротой». Орлов покачал головой и снова посмотрел на Якова. «Получается, что нападавшие видели само формирование руны в воздухе?» «Если мы не то эту загогулину видели, то джунгары и подавно, они же сверху на нас перли. «Яков Аркадьевич, у нападавших должен был быть с собой штандарт с гербом клана. Вы его видели? Или кто-то из ваших товарищей видел и узнал его?» «Штандарт видел. Но не опишу, там иероглиф был. А я в них ничего не понимаю». Он задумался. «Точно. Ветров Ванька сказал, что узнал гадов». Он помешан был на всяких восточных штучках, и в кланах этих проклятых тоже разбирался получше, чем в наших. «Спасибо», — Илья выдохнул почти с облегчением. Дело сдвинулось с мертвой точки, потому что имя Ветрова было в списке, присланном Матвеем. «Вы мне просто невероятно помогли», — и он протянул солдату руку. «И можно с просьбой обратиться? Так, в порядке бреда», — внезапно сказал Кретов. «Обращайтесь», — кивнул Илья, подбадривающе улыбаясь. «Я так понимаю, вы имеете доступ к правящему клану?» «Ну, как сказать?» — протянул Орлов. «В определенных моментах...» «Я тут подумал, когда вы про журнал сказали...» Он замялся, а потом одернул свою старенькую куртку. «Может, попросите кого-то из портных сшить что-нибудь похожее на форму полевую? Она удобная, и мы к ней привыкли. Но гражданских вариантов нет, армейскую не продают. Вот и берегу свою старую, как могу. Она и другим мужикам, не военным, по вкусу придется...» «Я даже не сомневаюсь». Илья долго смотрел на него, затем кивнул, вспомнив, что тот же Ушаков в повседневной жизни предпочитал носить нечто похожее. «Я поговорю с кем-нибудь». И ещё раз, пожав руку Кретову, вышел из дома. На улице он сразу достал телефон и связался с пилотом. «Орлов, мне нужен коридор до Иркутска, срочно!» Но... В трубке послышались гудки, и пилот озадаченно посмотрел на телефон. «Ладно, попробуем». И принялся связываться с диспетчером. Илья же набрал другой номер. «Щукин, кто меня беспокоит?» В трубке раздался недовольный голос. «Александр Сергеевич, вас Илья Орлов беспокоит», проворковал Илья, садясь в машину. «Я тут поспорил с суровыми ребятами, ветеранами Восточной войны. Они утверждают, что вы никогда не сможете создать милитари-коллекцию, имитирующую повседневную армейскую форму, но с вашими фирменными изюминками». В трубке воцарилось молчание. А когда машина уже тронулась, и Илья решил, что «Щукин ему не ответит», Раздался такой вопль, что Орлов вынужден был отодвинуть трубку от уха. Водитель же так на него посмотрел в этот момент. «Кто? Я не смогу создать подобную коллекцию? Да они совсем с ума сошли, солдафоны чертовы! Чтобы я и не смог создать нечто подобное, я им докажу! И вам тоже докажу! Модельер Щукин не сможет что-то создать? Совсем оборзели твари!» И он отключился. «Ну и ладненько», — проговорил Илья и повернулся к водителю. В отель. Я соберу вещи, а потом сразу в аэропорт.